п о р ф и р и Михайлович Козловский, судебный следователь, задрожал, когда услыхал эти слова. «Тише! Тише!» остановил его улыбавшийся все так же Мефодий к и р и л л ч «Знаете, пусть прокурор добирается, как там хочет, а мы с вами пойдем. У меня тут на двоих шарабанчик есть».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 Лицо его было бесстрастно холодно. Голос приобрел металлический оттенок. Он был совершенно неузнаваем. «Мефодий к и р и л л ч умоляюще заговорил Козловский. «Вы, оказывается, знаете то, чего даже не знает наружная полиция. Например, гибель этой к о н т р а т ь е в о й «Это все очень просто», – перебил п а р ф и р и я м и х а й л ч а Кобылкин. «У меня есть люди, мною выдрессированные, так сказать,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 чин начинались уже дачные строения в которых по большей частью обитали рабочие с железной дороги и многочисленных фабри к и заводов этой окраины к а б ы л к и н остановив лошадь передаложье в парфирию михайчуу и